а оттуда перед самой перестройкой бросили укреплять и оздоровлять коммуну, погрязшую в столичной групповщине, сиборитстве и тайном фрондёрстве. Потомок переметчивых сечевиков быстро освоил столичную групповщину, сиборитство, а также тайное франдерство облагородив его исконной неприязнью к москалям, и потому прижился в газете. Сверельников познакомился с ним на вернисаже в салоне «Экскрем-арт», где вставляли знаменитые художники, использовавшие по творческой нужде не масло, гипс или глину, но исключительно экскременты, оставленные самыми разными живыми существами, от мышки до слона. Колокол был информационным спонсором экскрем-арта, славящегося своими сногсшибательными фуршетами. А Свирельникову, как владельцу сантех-уюта, традиционно присылали приглашение, видимо, по причине профильной солидарности. Ну наконец-то. Еще полчаса и я бы подписал номер, сказал Парховко, глядя на часы. А что случилось? Ты разве ничего не знаешь? Нет, секретарша передала а ты и просил срочно приехать. Когда передала? Час назад. Соврал Михаил Дмитриевич. Уволь секретаршу. Я тебя второй день разыскиваю. В конце концов тебе нужны Фили или мне? Да в чем дело-то? Смотри и помни мою доброту. С этими словами Проховко снял с гвоздика свежую полосу и положил на стол. Подвалом под рубрикой Скандалы был разверстан большой материал-сантехнический триллер. Пробежав глазами текст, Сверельников понял, что речь идет о давней истории с обрушившимся бассейном, который его фирма установила в восьмикомнатной квартире одного звездного певца, знаменитого не столько голосом и репертуаром, сколько постоянными, мучительными сменами сексуальной ориентации, о чем как о сенсации общецивилизационного масштаба, периодически вещала вся желтая пресса. Впрочем, одна из его песенок некоторое время назад была в самом деле чрезвычайно популярна, и ее крутили буквально на каждом шагу. В ней пелось о транссексуалке, которая, увидав на улице шагающий взвод, с нежной грустью вспоминает свою мужскую армейскую юность. Я тоже поднималась по тревоге, я на плече носила автомат. Но снились вам, девчонки, недотроги, а мне наш неулыбчивый комбат». Через месяц перекрытия не выдержали, то ли самого бассейна, то ли набившихся в него участников, знаменитых на всю Москву оргий. Из трещины вода потоком хлынула в нижнюю квартиру, где обитал тоже очень популярный человек, известный правозащитник и член комиссии по помилованию. Вся страна знала и уважала этого кристально честного бессребреника, лет 15 назад появлявшегося на телеэкранах в одном и том же обтрепанном пиджачишке, застиранной сорочке черном галстуке со стеклярусным узором, какие в 60-е годы носила провинциальная гуманитарная интеллигенция. Правозащитник потребовал выплатить ему стоимость испорченного водой узорного паркета, набранного из 76 ценных пород деревьев, включая карельскую березу, поросский кипарис и розовый ливанский сандал. Певец, живший тогда с популярным адвокатом, переадресовал претензии к фирме «Сантех Уют», якобы не выполнившей необходимых расчетов. Но волванец тоже не зря ел свой хлеб. Он вчинил иск с компенсацией ущерба строительной фирме Домидика, не обеспечившей элитный дом надежными перекрытиями. Однако Домидика не будь дурой», Объявила в суде, что по всем инженерным расчетам полтяжесть бассейна должен был выдержать и перевела стрелки на Очаковский завод железобетонных изделий, поставлявший стройматериалы. Завод в ответ потребовал провести следственный эксперимент, то есть снова наполнить бассейн водой и посадить туда столько же людей, сколько купалось в нем на момент катастрофы.